Глава 16. Торговая компания Люсель. Ох, добро пожаловать. Как же я рад, что вы так быстро пришли. Хм. Mm. Эй, в Руси тоже добро пожаловать. Мы пришли в главное отделение торговой компании Люсель. Здание было такое же огромное, как и гильдия, но при этом очень роскошное. У меня сразу же появилось чувство, что мы не подходим этому месту. Но Фран не обращая ни на что внимания, энергично вошла внутрь. Ничем её не поймёшь. Сила монетки с гербом была невероятной. Как только мы ее показали, нас сразу же провели в кабинет. Тут же появился Ренгель с улыбкой, пожимающей руку Фран. Несмотря на то, что мы расстались только утром, похоже, он действительно рад нас видеть. Итак, вам что-то нужно, не так ли? Да, получилось так, что мы участвуем вот здесь. О, кулинарный конкурс. Франсан, ты прошла первый этап? Он только взглянул на брошюру и все понял. Да, да. Вряд ли в Бур-Буре может существовать что-то настолько известное, о чем Ренгель не знает. Мастер, прошел. Мастер? Я знаю этого господина. На корабле его, кажется, не было. Да, он появляется в то время в том месте, где захочет. Вот как. Значит, вы пришли вместе? Это то, что мы оговорили заранее. Мастер — это парень-фантом. Существующая отдельно от ран приходящих, когда ему благослодится. Мастер ещё в кухню, которая можно было бы использовать на конкурсе. Понятно. Вот почему вы здесь. Какого рода блюдо вы будете готовить? Уровень блюда на конкурсе всегда довольно высокий. Кария. Кария? Никогда такого не слышал. Это оригинальное блюдо мастера. Вот, кария. Раньде это осталось пространственным винохранилищем, кария. и поставил его на стол. Ренгель осторожно поглядывал на него. Ну да, вкус-то сложно представить, да и цвет у него коричневый, не выглядит вкусным. Но в момент, когда он ощутил запах, его глаза расширились. Он понял, что в нем очень много специй. Сглотнул. Ну, что ж, приятного аппетита. Сначала немного попробовал, а затем начал быстро все облетать. Не останавливая ложку ни на секунду, он съел все в мгновение ока, Я рад, что его понравилось. Нежный вкус и необычный, а аромат непревзойдённый. Это будет продаваться. Один рецепт, и то будет стоить немалых денег. Ренгольз волнованно воскликнул, уже в ожидании. Его оценка была как у торговца, но он признавал то, что продукт будет успешным. Вы будете продавать это в лавке? Да. Вот как. А что? Как блюдо оно прекрасно, но для продажи в лавке немного сложновато. Почему? Вкусно же! Но приготовление занимает время. Ренгл рассказал, что финалисты обычно готовят что-то вроде шашлычков, супов и прочего, что не требует затрат при обслуживании, потому что для выигрыша нужно продать как можно больше. Если так подумать, то рис с карри достаточно сложно подавать. Положить рис, полить его карри и тогда передавать одну тарелку. Да, для большого количества людей проделать это сложновато. Может продавать его как суп? Нет, вряд ли мы сможем выиграть так у того супа с драконьих костей. Услышав эти слова, франтужа расстроенно зарычала: "Ррр, надоть корри много и без особохусилий. Да, для победы в таком конкурсе нужно, чтобы блюдо был не только вкусным, но и в слуховании было на высоте. Кэри слишком сложно. Ха, у меня есть идея. Нужно сделать наоборот". Франц загорелся энтузиазмом. Наоборот? Положить карри внутрь риса, как о нигерии. О, о нигерии, которым можно легко сделать при минимуме ингредиентов. Одно из любимых блюд Фран. Она получила подсказку, и это хорошо. У Руси тоже оценила идею, уже слюни капают. Холодный о нигерии с карри. Неплохо. Нужно немного времени, чтобы влить карри в рис, но это все-таки возможно. А если обжарить их, как темпуру? Спросил я. Темпура о нигерии с карри? Ну и мечко. Хотя, может, получится вкусное. Но по правде говоря, после софран мне в голову кое-что пришло. Фран, у меня есть идея. Хм? Темпура нигири? Не, другая. Подготовить всё для этого несложно и получится довольно дёшево. И кушать на ходу будет удобно. Это вкусно, и когда только приготовлена, и когда уже остыла. Название булочка с карри. Булочка с карри. Хоть они такого еще не ели, но в названии ведь есть карри. Глаза его у Франы и у Роси сразу же засияли. Так можно будет накормить очень много людей. И можно приготовить булочки с разным вкусом. Булочки с карри, это вполне подойдет. Булочки с карри? Что это за блюдо? Это булочки, внутри которых есть карри. Понятно. Это неплохая идея. Запах будет манить людей вокруг, и даже один человек сможет купить их сколько захочет. И мы сделаем разные вкусы. Не, это отлично. Хорошо. Мы решили, в каком направлении идём. Будем сражаться с помощью булчек Скарии. Но есть ещё очень много вопросов. Нам нужна мука. <св> это возможно? Хм, мука это что-то вроде того, что используется в выпечке? Мастер. Да. Это то. Это то. Так-то. Да. Здесь на складе есть около тонны муки. Так что мы получим её без проблем. Мы незамедлительно передадим вам муку. Ну, да, пожалуйста. Ну, я волнуюсь о других ингредиентах. Есть эти три кинга ингредиента, которые нам нужны. Получится ли их получить сейчас? Хм. Что именно вам нужно? Есть овощи, это без проблем. Овощи, картофель, лук, морковь. А, ещё немного яблок. Всё есть. Конечно, будет магические овощи, было бы сложно. Но если обычные, сможете быстро их получить. На складе полно овощей. Но, конечно, не с прошлого урожая. Ты тут уж ничего не поделаешь. Их, в принципе, заполучить не так-то легко. Но теперь уж точно нужно постараться достать остальной материала. Мес этих мясных сфер у вас можно достать? К сожалению, сейчас с этим будет трудновато. Конечно, даже в мясных лавках мы его собневители. Что же делать? Наконец-то вызрела достойная идея для блюд из кари. Не хочу готовить их просто с того, что будет под рукой. А вода? Вода? Да. Она с магической энергией. Было бы здорово её использовать. Она как целебная. Ммм, mm, это тоже сложно. Её транспортировка занимает много времени, и мы не можем отдать всё, что имеем. Это тоже не получится. А нет, погодите-ка. Мы ведь сами её можем сделать. У нас есть яд и зелье обращения атрибутов. Таким образом, остаётся только мясо. На самом деле, я кое-что придумал. Мы ведь искатели привлечений. Так почему бы не использовать это? Нужно ведь пользоваться тем, что имеем. Да и у нас в запасе есть несколько дней. Если узнаем место, где обитают наши будущие трофеи, с легкостью справимся. Ладно, оставим воду. Если вы знаете, где поблизости эти магические звери, я бы хотела узнать. О, вы решили сделать это сами? Угу. Есть одно подходящее место. Рангель нам рассказал об одной магической пещере на юг от Брувора. Магическая пещера уровня Би. Кристальная тюрьма. Большая часть мяса тематических зверей, что продается в Бороборе, похоже, добывается именно там. В тех местах водится много зверей с уровнем угрозы Ди, но поскольку это близко к Бороборе, они активно охотятся, так что угрозы жителям они не составляют. Откровенно говоря, это опасные места, но для вас, Франсан, это наверняка не проблема, тем более с вами у Руси. Но все хорошо. Наша компания хотела бы закупить мясо, которое будет вам лишним. Какой, однако, хитрый. Ну ничего. Благодаря этой информации мы добудем побольше мышьих зверей. Думаю, мы ещё не раз будем сотрудничать. Сегодня уже поздно. Для начала вернёмся в гостиницу. Ведь нужно ещё воду сделать. По словам капитана, лошадей до мышьей пещеры добираться 2 дня. Для нас это будет половина одного. Тогда выдвинемся завтра утром. А, ты решили выдвигаться прямо сейчас. График немного жёсткий. И это ничего? спросил я. Дайте булочек Скори. Я постараюсь. В результате я вижу, что всё-таки аппетит. Вот что двигает прогресс. По крайней мере, мы ещё до ужина разузнали магическую пещеру и решили делать булочки с Кари.